Мечом этого слова рассекаешь ты густейший мрак нашего сердца. Ты открыл нашу скорбь, ибо, видишь ты, мы пустились в путь, чтобы найти высшего человека, человека, который выше нас, хотя мы и короли. Ему ведем мы этого осла, ибо высший человек должен быть на земле и высшим повелителем. Нет более тяжкого несчастья во всех человеческих судьбах, как если сильные мира не суть также и первые люди»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 «Смотри, разве я собака?» И при этих словах тот, кто сидел, поднялся и вытащил свою голубую руку из болота, ибо сперва он лежал, вытянувшись на земле, скрытый и неузнаваемый, как те, кто выслеживает болотную дичь. «Но что с тобой?» — воскликнул испуганный Заратустра, ибо он увидел кровь, обильно струившуюся по обнаженной руке. «Что случилось с тобой? Не укусила ли тебя несчастное какое-нибудь вредное животное?»